Девятое. Фридрих и Елизавет сели напротив отца, а он поставил на стол холодный чайник и вхватил его ладонями. Потом глубоко вздохнул. Роды начались ночью. Доктор Браун и медсестра приехали к нам домой. Как только ты появился на свет, у тебя начались судороги. Доктор Браун сказал, что ты не доживёшь до утра. Медсестра перед уходом мне сделала отпечатки твоихпяточек маминой память. Вить какой ты утешение. А ты взял и дожил до утра. И следующий день пережил, и следующий. А мама начала угасать. Несколько месяцев спустя. У отца на глазах блестели слёзы. Почему ты никогда не рассказывал, спросил Фридрих. Про эпилепсию? Мама, когда уже лежала в больнице, взяла с меня слово, что никому не расскажу. С каждой неделей твоё родимое пятно становилось заметнее, а вместе с ним росли сплетни и суеверные слухи. Фрау фон Гербер уверила, что мама, когда была беременной, пролила себе на живот красное вино, от того и метка осталась. <с> Продавец в булочной говорил, что не задолго до твоего рождения мама сильно испугалась, и пятно появилось из-за этого. Я помню, сказала Ирисбет. А цыганка на улице считала, что это знак родовой тайны, нечто в истории нашей семьи, о чём никто не знает. Всё это чушь, сказал отец. Ваша мама не пилавина и никогда ничего не боялась. И не было в истории её семьи никаких зловещих тайн. Хотя за тебя, Фридрих, она беспокоилась. У её тётушки было похожее родимое пятно, так что мама знала, что жить с этим тяжело. Добавить сюда ещё и такое клеймо, как эпилепсия, было бы уже слишком. Фридрих растерянно оглянулся на Элизабет. Клеймо Снова бабьи сказки, ответила сестра. Кто-то считает, будто я эпилептике безумный или одержим бесами, невежественные выдумки только и всего. Теперь ты понимаешь, почему мама просила нас с доктором Брауном никому не рассказывать о твоих судорогах. Мы пообещали. Честно говоря, я о них совсем забыл. После года судороги у тебя совершенно прекратились. Фридрих однажды видел эпилептический припадок. Ещё в детском саду. Он стоял у мальберта и рисовал, и вдруг мальчик за соседним мальбертом упал на пол. Кисточка выпала у него из руки и отлетела в дальний угол. Он издавал жуткие звуки, как будто подавился. Всё его тело дёргалось и корчилось. Он выл словно зверь, и в ту минуту действительно казалось, будто в него вселились бесы. Но всё закончилось так же быстро, как началось. Воспитательница вывела детей из комнаты, а когда они вернулись, того мальчика уже не было. Фридрих больше его не видел. Что если с ним случится припадок в самый неподходящий момент? Например, во время прослушивания? Примут его тогда в консерваторию? Может, он и правда сумасшедший? Фридрих потёр виски. Отец протянул ему чайник. Нам всем сейчас не помешает выпить чаю. Фридрих поставил чайник на плиту и зажёг под ним огонь. Элизабет нахмурилась. Вероятно, судороги были из-за высокой температуры. Но в любом случае доктор Браун наверняка всё записал в медицинскую карту. Так полагается. Она встала и принялась ходить по комнате. Сосе리да точно хмурись. Отец покачал головой. Какая разница? Доктор Браун пообещал никому не рассказывать и сдержал слово. Это неважно, отец. Запись всё равно осталась, как ты не понимаешь, воскликнула Элизабет. У Фридриха есть изъян, родимое пятно, и оказывается, это наследственное. Ты сам сказал у мамы была тётушка с такой же отмеченной, а теперь ещё и запись об эпилептических припадках. А эпилепсия тоже считается наследственным заболеванием. В новом законе об этом чётко сказано. В каком новом законе? спросил Фридрих. Елизабет посмотрела на отца. Ты ему не говорил? Отец, я же несколько месяцев назад тебе об этом писала. Чайник закипел и начал плеваться. Я прочёл. Он не подпадает под действие, сказал отец. Он всегда подпадал, уже с одним только родимым пятном, возразила Элизабет. А теперь ещё и эпилепсия. Подпадает безусловно. У нас в больнице подробно разъясняли законы. Фридрих стукнул по столу. Хватит говорить обо мне, как будто меня здесь нет. Я уже не грудной младенец. Какой закон? О чём? Элизебет скрестила руки на груди. Закон о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями. Его приняли в июле. До января врачи обязаны сообщить о пациентах с физическими пороками развития или с наследственными заболеваниями. Таким людям будут делать специальную операцию, чтобы у них не могли родиться дети. И таким образом они не передали потомству свои недуги. Фридрих посмотрел на отца. "Операцию тебе не будут делать эту операцию", отрезал отец. Элизабет посмотрела на отца, как на ребёнка. "Его никто не спросит. Врачам приказано сообщать обо всех пациентах с физическими недостатками, алкоголизмом, психическими заболеваниями, слепотой, глухотой, эпилепсией. Составлен целый список нарушений. Фридрих не преступник, передать по наследству свою болезнь преступление против будущих граждан Германии, сказала Элизабет. Поэтому законы примет, чтобы подобное не повторялось. У Фридриха было какое-то странное ощущение в животе. То же самое он чувствовал, когда на школьном дворе кто-нибудь собирался его ударить. В голове роились вопросы. Его лицо. Преступление? Разве он это всего только родимое пятно и болезнь, которая давно прошла? Что с ним сделают? если нацисты решать, что он урод. И ты одобряешь новый закон, спросил отец. Я его понимаю, ответила Элизабет. Доктор Браун обязан будет сообщить о Фридрихе. И обо мне тоже, поскольку и родимое пятно, и эпилепсия присутствуют в моей семье. Я добровольно пойду на операцию. Это самое меньшее, что я могу сделать для своей страны. И меня за это будут уважать. Фридрих должен поступить так же. Фридрих уставился на Елизабет. Неужели она правда намерена посредством операции доказать свой патриотизм? Ведь не вот о того же хочет. Отец весь покраснел и начал задыхаться. Ему даже говорить было трудно. Уже сейчас многие высказывают сомнения по поводу того, каков будет уровень смертности при таких операциях. А может, гитлеровцы просто убьют всех, кого считают нежелательными элементами? Ради так называемой чистоты расы у Фридриха кровь отхлынула от лица. Отец, не волнуйся, сынок, я сам пойду и поговорю с доктором Брауном. Отличная мысль, Элизабет ухватилась за спинку стула. И я попрошу тебя, отец, если уж ты при мне говоришь о Гитлере, говори уважительно. Мне необходимо верить, что ты и сам не против вступить в партию. В этом случае, когда вышестоящие товарищи меня спросят о семье, а спросят обязательно, я смогу честно ответить, что не имею причин подозревать тебя в оппозиционных настроениях. Если я буду вынуждена признать, что ты не сторонник Национал-социалистической партии, это может плохо кончиться. Что? Фридрих не верил своим ушам. Ты донесёшь на родного отца? Элизабет вздёрнула подбородок. Партия вознаграждает. за стойкость и честность. Если бы в моей семье были несогласные, и я о них умалчала в ответ на прямой вопрос, это сильно повлияло бы на моё положение в союзе. А как с речью на мою работу в больнице? Я лишилась бы возможности работать по профессии. Для меня это был бы конец. Для тебя, повторил Фридрих. А отец как же? Противников Гитлера сажают в тюрьму. И они там умирают от непосильной работы. А я? Меня могут убить на операционном столе за то, что у меня есть изъян. В горле не устояла горечь. Фридрих, молчи, строго сказал отец. Что такое? Отец сошёл с ума, отец вцепился обеими руками себе в волосы, потом выпрямился, расправил плечи, пристально посмотрел на Элизабет, а вслед затем в глаза Фридриху. Фридрих Слушай меня внимательно. Элизабет права. Моим законно послушные немцы. Но ни слова не желаю слышать в этом доме против Гитлера и нацистов, твёрдо сказал отец Фридрих, так ахнул. Отец, ты же не можешь с ними соглашаться? Голос отца задрожал от гнева. "Не слова больше! Понятно?" никогда в жизни отец так не кричал на фридриха она ответил шёпотом да отец взял со стола пачку бумаги снова шлёпнул их на стол перед элизабет здесь всё что тебе нужно твоё свидетельство о крещении наш с мамой брачный свидетельство Свидетельство бабушек и дедушек. Можешь быть спокойна, ты 100% немка, а сейчас мне надо готовиться к уроку. Скоро придёт ученик. Отец быстрыми шагами вышел из кухни. Элизабет собрала документы и тоже ушла, напевая себе под нос. Фридрих ещё долго смотрел ей вслед. Транзитильно взвзлегнул закипающий чайник